Глава 19. Заходи! сказал Шон, открывая дверь. Падди ждет! Прямо за дверью в углу стояла автоматическая винтовка бар так что ирландцы всерьез подготовились встретить новый налет. Окна уже заменили, и даже мебель частично, но дыры от пуль в стенах пока были заделаны просто замазкой, запах которой слегка чувствовался. «Садись!» — Шон показал на кресло. «Сейчас придет!» В гостиной, кроме меня и Шона, оказались еще два человека, а на столе я увидел два дробовика и шмайсер, выложенные в рядок. Мы с сидевшими поздоровались, хотя я не знал ни одного ни другого. Еще в гостиной были кошки. Мордатый черно-белый кот, который тогда подошел ко мне за почесухами, лежал сейчас на серванте, важно поглядывая на всех желтыми глазами. Еще двое валялись на диване. Трехцветная кошка сидела у окна во двор и задумчиво вылизывала лапу. Черный как ночь и похожий на пантеру зверь вытянулся на валике соседнего кресла. Я протянул руку, почесал его между ушей, а потом щеку. Он заурчал и навалился на руку. Послышались шаги. Падди вошел в комнату. В одной руке стакан виски, в другой дымящаяся сигара. «Это завтрак?» «Привет!» Он не только вполне дружески поприветствовал меня, но еще и приобнил, похлопав по спине». «Кофе? Виски? Ирландский кофе с виски?» Из другой двери выглянула приятная пожилая леди с кудряшками, поздоровалась со мной, затем спросила у Падди с сильным ирландским акцентом. «Что подать ребятам?» «Сделай парню кофе, ма», — сказал тот, показав на меня. «Парни!» «Нет-нет, спасибо, миссис Галахер! Хором отказались остальные обитатели комнаты. Падди ушел следом за матушкой на кухню, вышел оттуда с серым котом под мышкой, почесал того, затем посадил на журнальный стол, с которого кот спрыгнул и тут же убежал обратно на кухню. Затем миссис Галахер пришла с большущей кружкой кофе, поставила ее передо мной и удалилась. А Падди тут же предложил плеснуть туда виски, но я вежливо отказался. «Что у тебя за дело?» Я вопросительно посмотрел в сторону Шона и остальных, после чего Падди махнул рукой и повел меня в другую комнату, оказавшуюся бильярдной и кинозалом заодно. На столе для пула дремал еще кот, полосатый. «Рассказывай». «Проще показать», — усмехнулся я и вывалил на бильярд пачки денег из бумажного пакета, который принес с собой. «Это что?» — Галахер заинтересовался. «Сорок тысяч куидов» те деньги, что китаец Ву взял у кого-то в долг. «Именно эти?» Падди быстро пролистал одну пачку. «Именно эти?» подтвердил я. «Так это все же ты разбомбил его гребаный ящик?» «Я. И почему принес мне?» Мне намекнули, что он взял в долг у тебя, так что я с самого начала хотел их отдать обратно. Я присел на край бильярдного стола еще когда задумывал скачок на его сейф. Хотел навалить очень большую кучу дерьма ему под дверь. Деньги вернутся, но долг останется. Ну кой хрен тебе это нужно?» «Это личное. Ты слышал про такого взломщика, как артист?» «Его завалили на днях, так?» — припомнил Галахер. «Именно так. Убил его Ву. Она с многое связывала». «За что?» «Не за что!» Ву хотел нанять артиста на какое-то дело. Тот отказывался, но потом все же согласился. А Ву передумал и решил, что артист теперь много знает. Позвал навстречу и задушил. «Гребанный Чинг». Это было сказано совершенно обыденным тоном. «Никогда с ними дел не вел и не буду. У них даже мозги по-другому устроены. Мать их! Так не делается. Почему принес деньги сейчас?» «Потому что я сделал это не из-за денег». Я посмотрел Падди в глаза, уже слезящиеся и покрасневшие от алкоголя. «И я так думаю, что если СВУ начнут трясти долг, то отдавать он его будет только своим борделям, то есть твоим доходом. «Хм...» Он задумался. «Тут ты прав, больше с него ничем другим не возьмут». «Никто не полезет разгребать их чинковское дерьмо, если он предложит что-то другое. А клуб в американском секторе, с ним все нормально. И что ты хочешь взамен?» «Проблем для Ву!» Я усмехнулся. «Чем больше, тем лучше». «У него уже проблемы, я думаю». Падди глотнул виски. «Интересно, у кого он взял бумагу?» «Ничего не могу сказать. Я думал, что у тебя». Хрен бы я ему дал бы денег взаймы. Не веду дел с чинками. Надо бы выяснить. Он задумался еще глубже. Надо бы выяснить, кто ему денег дал и на кой хрен. Что он покупать собирался? Дерьмо? Чинки уже по уши в этом бизнесе. Тут я ничего не могу сказать. Я давно не лезу в такие дела. Предпочел сказать я. И сейчас бы не полез, если бы не артист. Главное я сделал» вот те самые деньги теперь ты держишь вузы кишки мне этого достаточно кишки я ему выкручу это точно думаю уже о чем то своем кивнул падди и ему и ладно неважно надеюсь там была грёбаная куча бумаги и ты о себе не забыл мне надо было делиться с людьми ответил я обтекаемо но понятно да падди вскинулся вспомнив о другом я забрал камень Он чистый и с силой. Осталось только привязать. Даже дали гребаную бумагу о том, что из него можно сделать что угодно. Но я не знаю, что именно делать. Как это должно сработать? Против камня антинучи? Точно, против гребаного Гинни, мать его. Насколько я понимаю, человек с камнем должен быть достаточно близко, чтобы его камень не сработал. Например, так. Антинуччи хочет идти навстречу, где его ждут неприятности, так скажем. И если человек с другим камнем в паре сотен шагов в это время, то Антинучи ни черта не почувствует и поедет. А по дороге? И по дороге лучше бы держаться недалеко, и во время встречи. В этом как раз единственная проблема и состоит. Если его камень выйдет из-под опеки, то Антинуччи может почувствовать что-то. Правда, если потом камни снова сблизятся, он снова потеряет осторожность. Я не сочиняю. Я просто много узнавал о камнях после того, как поднял свой с тела Шаплена. «То есть тебе придется быть рядом», — добавил я к сказанному. «Мне это не подходит, поэтому у камня будет пока другой хозяин». «Другой?» — удивился я. «Мало кто перепоручает единственный камень кому-то другому». «Джонни». «Джонни будет владеть камнем, пока работа не сделается». «Это Джонни?» Я показал пальцем в сторону гостиной, подразумевая нашу последнюю встречу в этом доме. «Он самый. Джонни лихой и вообще ни хрена не боится. Ни бога, ни черта. Он честный парень и не сдернет потом с камнем. И его никто не знает в лицо в маленькой Италии. А гребанная Антинучи ведь и твой враг, так ведь?» «Можно сказать и так» осторожно, ответил я. «Тогда ты тоже думай, как с ним разобраться, раз ты так до хрена в камнях этих понимаешь». Галахер уставился мне в глаза. «А как надумаешь, мать твою, то ищи Джонни через боксера. С ним есть еще два парня в случае чего. Пошли, мне еще что-то отдать тебе надо. Ты вовремя заехал». «Что?» «Увидишь. Осторожней с этим». То, что Галахер мне отдал, я вез очень осторожно, положив рядом на сиденье и придерживая рукой, чтобы не свалилось при торможении. Вернулся я достаточно рано, чтобы застать Сюзет дома, и когда она увидела меня входящим в квартиру, то первым делом спросила. «Ой, а что это?» «Падди Галахер тебе передал», — сказал я, снимая крышку с корзинки и вытаскивая оттуда на диво крупного рыжего котенка с зелеными глазищами в благодарности в память своего покойного кота руди погибшего в войне синдикатов котенок огляделся чуть понюхал воздух после чего запищал забарахтался в руке пытаясь вырваться я опустил его на пол тот замер но тут же погнался за поиском халата которым подманила его сюзет мало заботясь о том что халат распахнулся потом не сдержавшись она схватила зверя и прижала к себе поцеловав в розовый нос «С ума сойти! Как назовем?» «Не знаю, ты решай. Его тебе подарили». «Как звали покойного кота? Руди?» «Руди», — кивнул я. «Тогда будет тоже Руди, младший. Надо его покормить. И заодно показать, где уборная», — добавил я. «Налей ему молока, а я скатаюсь в лавку». «Нужен песок и коробка». «Мы в Египте, дорогая». Если правильная коробка, то мне сначала в гараж. Большая жестянка из-под масла вполне подойдет, если разрезать ее пополам. Пусть кто-нибудь разрежет и аккуратно завальцует края. И вымоет ее от масла как следует. По пути в дилершип я все же заехал в лавку, купил цыпленка и еще пинту молока. Заодно пополнил запас кофе для нас «Сюзет» и уже оттуда поехал дальше». Показавшись в офисе и быстро переговорив с мэрией Дэном, я направился в гараж, где нашел Иона, командующего завозом в цех разбитого Крайслера, модели позапрошлого года, то есть не нами проданного. «Кто его так?» «Парень с не заметил поворот и приехал в стенку. Сейчас вышел из госпиталя и чинит сраную машину». «Понял». «Слушай, мне нужно, чтобы кто-то взял самую здоровую жестянку из-под масла, разрезал ее пополам вдоль и загнул края. Ну и пусть очистит хорошо». «На кой черт?» «Сюзет-котенка подарили. Надо туалет сделать». «А ты, она, ждешь насмешек. Но он британец, так что любовь к животным у него в крови. Поэтому он без всякого удивления тут же отловил Сэмми, самого молодого из механиков, и приставил того к делу». «Завтра твои доллары поменяю». «Сказал я тихо. Не успел сегодня». «Можешь так отдать? Я тут подумал и решил, что все равно наличные спрячу. Так что пусть лежат и в тех, и в других. Так надежней». «Разумно. Тогда с утра привезу обратно». «Понятно. И он решил не морочить себе голову финансовыми операциями, а просто спрятать деньги. Для него это и разумно, наверное. Он все равно их почти не тратит. Слишком запросы скромные». А так спрячет надежно и будет знать, что они у него есть. Чем плохо? Что-нибудь починку слышно? По городу слух пошел, что его выставили на все деньги. И эти охранники, он их всех грохнул, в общем. Ублюдок! протянул Иан. Ну, настоящий сраный ублюдок! Надо было его самого в расход пустить, вся твоя сраная щепетильность. Тут он перегнул немного. «Ион и сам не предлагал убить мистера Ву, но я его все же понимаю. Очень хорошо понимаю». Сэми между тем, ловко вскрыл жестянку, слил из нее остатки машинного масла и быстро заполнил почти под край какой-то крошкой песочного оттенка, которая быстро начала пропитываться по краям маслом. «Это что?» – полюбопытствовал я. «Земля Фуллера», – ответил Сэмми. Хорошая штука, вроде глины. Если масло или бензин пролили, то сразу все впитывает, даже запаха не остается. Да? А еще есть? Да вон там целый мешок, показал он в угол цеха. В ящике, мы ее оптом покупаем. Дорого? Двенадцать шиллингов за мешок в 40 фунтов, сказал Ион. А что? Да так, есть одна мысль. Не стал я пока ничего говорить вслух. Есть целый мешок? «Конечно!» «Скажи, пусть мне в багажник закинут». «Сэмми, ты слышал?» Переадресовал Ион распоряжение. «Сделаю, босс!» Кивнул тот. «А что это вообще?» «Две каких-то глины вроде бы!» Ион пожал плечами. «Там на мешке поставщик написан». Позже, когда я привез и еду для кота, и жестянку, и мешок с землей фуллера домой, разместил кошачий туалет у выхода во двор и отварил котенку курицу, мелко-мелко ее покрошив. Я посмотрел на надпись на упаковке, сделанную по трафарету, из чего узнал, что поставщиком является компания Фейхи Майнинг, и находится она в Суэце, то есть на самой границе зоны Большого Каира с Египтом. Два часа езды на самом деле, чуть больше, не так уж и много. Я переписал название компании и телефон в блокнот, после чего, расцеловавшись с уже собирающейся в кабаре Сюзет, уехал обратно на работу. В следующий понедельник в порт Саид пришли наконец машины, и мы с Сыном закинули себя в мой дождь и бросились туда покуда мэри срочно вызванивала транспортную компанию по поводу заранее заказанных и оплаченных грузовиков. В течение двух дней три грузовика с прицепами перевозили новенькие «Крайслеры» и «Плимуты» на нашу стоянку, заставляя сердце биться, а душу ликовать. Впрочем, ликование было не сильным, потому что поступили картинки и каталоги на модель следующего года. «Эта тачка опухла, как с похмелья!» сказал иэн разглядывая плакат с Плимутом модели следующего года. «Ого!» — кивнул я. И глаза выпучились, и цену они задрали на 12%. «Дерьмо собачье!» «Хорошо, если мы продадим таких половину от нынешнего года», — добавил я мрачно. «Почему идиоты просто не могут держать марку, а? Крайслер Роял будет вроде бы ничего, но он продажи не сделает». И тоже цену задрали. Империалы и так уходят по одному в месяц. Толку с них?» Я махнул рукой. «Хотя бы морда у них будет не такая вычурная». «Ну вот как тут хранить верность Марке?» «Я бы действительно сейчас на Форды перескочил. Но нельзя уже. Поздно». На следующее утро все газеты взорвались новостью. Федеральные агенты США и британской Скотланд-Ярд накрыли крупный груз фальшивых денег. Многочисленные аресты в китайской общине нового Каира. Об этом писали все и наперебой трещали все радиостанции. На первых полосах всех газет красовались глава офиса бюро в зоне Большого Каира и рядом с ним, на каждом фото, специальный агент Маркам, под руководством которого бюро проводило операцию. Глава Скотланд-Ярда не светился, но за него везде выступал некий интендант Краули, тоже раздавая интервью направо и налево. Печатались фото склада, сейфа парохода, каких-то китайцев и много чего еще, непонятно как вообще относящегося к делу. Лорд Брикс тоже не забыл отметиться на всем этом празднике торжества правосудия, хвастаясь предусмотрительностью и источая угрозы в адрес всех врагов британских финансов. То есть получается так, что мистер Ву может сейчас вздохнуть с некоторым облегчением. Он уже не должен за прошлую партию фальшивок, на нем висит только долг по кредиту. Не пора ли вообще уточнить, как у него идут дела? а то я что-то совсем в работу и семейные дела погрузился».